Глава сорок шестая. Ричард покрутил рукой над головой, показывая пилоту вертолета, чтобы тот не глушил двигатели. Он пробежал сквозь водовороты, поднятые несущими винтами пыли к Гарберу, и забрал у него барет, Махнул рукой, призывая остальных садиться в вертолет. Быстро поднялся по трапу и закрыл люк. Положил винтовку на стальной пол и уселся в брезентовое кресло. Надел шлемофон, нажал кнопку и обратился к пилоту. «Ждите указаний, хорошо? Как только я определю курс, я вам его скажу». Пилот прибавил обороты двигателей. Несущий винт завращался быстрее, рев усилился. Вертолет приподнялся в воздух, снимая нагрузку с опор шасси. «Черт побери, куда мы летим?» — крикнул Уэбстер. «Догонять, Стиви, шеф!» — прокричал в ответ Маград. «Он ведет фургон, наполненный динамитом, чтобы где-то взорвать его. Помните, что сказал шериф Кэндалла?» «Стиви все время посылали делать грязную работу. Теперь вам понятно, что задумал Боркин?» Но этот Стиви никуда не мог выехать отсюда на машине. Мост взорван, а просек через лес не осталось. Лесничьи их перекрыли. «Не совсем так», — возразил Маград. «Тот лесничий сказал, что были перекрыты лишь некоторые просеки, и не смог уточнить, какие именно, вот и все. Он сказал, что дорога через лес может существовать, а может и отсутствовать». У Боркина было... «Целых два года на то, чтобы досконально разведать весь лес», — вмешался Ричард. «Ты сказал, что сожженный пикап какое-то время ездил по просекам, проложенным сотрудниками федерального лесничества, под колесными арками песчаник. У Боркина было два года на то, чтобы отыскать выход из лабиринта». Уэбстер взглянул налево, на восток, где за высокой горой простирался бескрайний лес. «Хорошо, значит, мы должны остановить Стиви, но куда он направился?» «Стиви опередил нас на шесть часов», — крикнул Ричард. «Можно предположить, что через лес он вынужден был пробираться достаточно медленно. Скажем, на это ушло около двух часов, а дальше — четыре часа по шоссе, миль двести. Дизельный Эконолайн, тонна груза, вряд ли он может делать больше пятидесяти миль в час». «Но в каком направлении, черт побери?» — проорал Уэбстер, перекрывая рев двигателей. Холли посмотрела на Ричарда. Этот самый вопрос они уже много раз задавали друг другу и применительно к тому же самому фургону. Развернув в голове мысленную карту, Ричард снова прошелся по ней по часовой стрелке. Стиви мог поехать на восток. В этом случае он до сих пор должен находиться в Монтане, где-то за грейт Мог спуститься на юг Вайдаха. Мог поехать на запад в Орегон. В этом случае он уже на полпути к Сиэтлу. «Нет!» — крикнул Гарбер. думая от обратного!» «В этом ключ к разгадке. Куда ему приказано ехать? Что должно стать целью удара?» Ричард задумался. Гарбер прав. Цель удара. «Где Боркин хотел нанести удар?» — спросил Джонсон. Ричард вспомнил слова Боркина. «Изучая систему, учишься ее ненавидеть». Наконец он кивнул и, включив микрофон, обратился к пилоту. «Итак, в дорогу. Прямо на юг». Рев усилился и Найт Хок тяжело оторвался от земли. Развернувшись в воздухе, поднялся над скалами. Скользнул на юг, опустил нос и увеличил скорость. Шум покинул кабину и, превратившись в низкий гул, сосредоточился где-то в районе двигателей. Внизу быстро пролетала земля. Горные пики сместились назад, мимо проплыл плац, заполненный крошечными фигурками людей. Строй нарушился и маленькие человечки разбредались во все стороны, скрываясь под зеленым пологом леса затем внизу промелькнула узкая полоска стрельбища потом просторная каменистая проплешина бастиона вертолет быстро набрал высоту и земля стремительно ушла вниз так что белое здание суда показалось крохотным кукольным домиком затем внизу осталось ущелье взорванный мост и вертолет полетел на юг над бесконечными лесами похлопав пилота по плечу ричард сказал в микрофон какая у нас скорость 160. курс строго на юг. Ричард закрыл глаза, производя расчеты в уме. Он словно снова вернулся в начальную школу. Машина А находится в двухстах милях впереди и движется со скоростью 50 миль в час. Вертолет Б летит следом со скоростью 160 миль в час. Через какое время он ее догонит? С арифметикой у Ричера в начальной школе было все в порядке, как и с драками на переменах. Однако, в отличие от искусства драк, арифметика с годами стерлась из памяти и Ричард не сомневался, что для таких задач должна существовать общая формула с иксами и игреками на всю страницу. Что-то равно чему-то, но если формула и существовала, Ричард давным-давно ее забыл, поэтому ему пришлось идти к ответу методом проб и ошибок. Через час Стиви будет в 250 милях от дома, найт пролетит 160 миль, то есть будет по-прежнему отставать. Еще через час Стиви будет в трехстах милях, а найт в 320. Перебор. Следовательно, вертолет настигнет фургон где-то на исходе второго часа, если он летит в нужном направлении. Далеко впереди показалось озеро Флатхэт. Внизу простиралась холмистая местность, изрезанная петляющими дорогами. Ричард нажал кнопку микрофона. «Курс по-прежнему на юг?» «Строго на юг», — подтвердил пилот. «Скорость по-прежнему 160?» «Ровно 160. Отлично, так держать. Мы должны настигнуть фургон где-то через час пятьдесят минут». «Так куда же направляется Стиви, не выдержав?» — спросил Уэбстер. «В Сан-Франциско», — ответил Ричард. «Почему?» — спросил Маграт. «Или в Миннеаполис», — продолжил Ричард. «Но я все же склоняюсь в пользу Сан-Франциско. Сами подумайте». Остальные возможные варианты — это Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Кливленд, Ричмонд, штат Виргиния, Атланта, Чикаго, Сент-Луис и Канзас-Сити, штат Миссури или еще Даллас, штат Техас. Макград недоуменно пожал плечами, Уэбстер растерянно нахмурился. Джонсон вопросительно посмотрел на адъютанта. Лицо Гарбера оставалось непроницаемым. Одна только Холли улыбнулась, улыбнулась и подмигнула Ричару. Тот подмигнул в ответ. найт с ревом пронесся на юг над Мессулой со скоростью 160 миль в час. «Господи, сегодня же 4 июля», — внезапно спохватился Вебстер. «Можете не напоминать об этом», — согласился Ричард. «День независимости во всех общественных местах толпы народа. Люди выходят на улицу всеми семьями, с детьми». Уэбстер мрачно кивнул. «Ну хорошо, Сан-Франциско, но где именно?» «Я точно не знаю». К северу от рынка вмешалась Холли. На площади Эмбаркадеро. Вот где шеф. Я однажды была там 4 июля. В полдень пышный парад, вечером красочный фейерверк над заливом. В течение всего дня там огромные толпы народа. 4 июля огромные толпы повсюду, возразил Уэбстер. Ребята, надеюсь, ваша догадка верна. Макград поднял голову. По его покрытому синяками и ссадинами лицу медленно расплылась улыбка. «Верна», — уверенно заявил он, — «это Сан-Франциско, можно не сомневаться. Ни Миннеаполис и не какое-либо другое место». Ричард подмигнул ему. Магград тоже добрался до истины. «Не хотите мне объяснить?» — спросил Уэбстер. «Сами догадайтесь», — не переставая улыбаться, — ответил Магград. «Вы же директор ФБР, черт побери». «Потому что до Сан-Франциско ближе всего?» — Макград кивнул. «И в прямом, и в переносном смысле». «Какой еще переносный смысл?» – спросил Уэбстер. «О чем это вы?» Ему никто не ответил. Военные молчали, Холли и Магротт смотрели в иллюминатор на землю, проплывающую в двух тысячах футов внизу. Ричард, вытянув шею, смотрел вперед через плексиглаз пилотской кабины. «Где мы находимся?» Пилот ткнул пальцем в сторону бетонной полосы внизу. «Федеральное шоссе номер 93 покидает территорию Монтана и входит в Айдахо» по-прежнему идет строго на юг. «Замечательно», — сказал Ричард. «Летите вдоль шоссе. Это ведь единственная дорога на юг, так? Мы настигнем фургон где-то перед Невадой». На исходе второго часа Ричера охватило беспокойство, даже тревога. Он лихорадочно перепроверил свои нехитрые арифметические прикидки. А что, если Стиви держит скорость свыше 50 миль в час? Он водит машину быстро. Быстрее, чем Питер Белл. Быть может, Стиви гонит под 60 миль, Где он должен оказаться в этом случае? В 360 милях. Тогда вертолет догонит его только через 2 часа 15 минут. А если Стиви выжимает все 70, может ли Эконолайн держать 70 миль в час час за часом с тонной в кузове? Это не исключено. Очень даже возможно. В этом случае Стиви отъехал от дома на 420 миль. Вертолету потребуется лететь 2 часа 40 минут, прежде чем он догонит фургон. Таковы временные рамки. Между одним часом 50 минутами и двумя часами сорока минутами между Монтаной и Невадой. Целых пятьдесят минут нарастающей паники. Больше ста миль бетонной ленты, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что он ошибся и надо как можно быстрее разворачиваться на северо-восток в сторону Миннесоты. Опустив нос, вертолет на максимальной скорости летел строго вдоль федерального шоссе номер девяносто три. Все семь пассажиров, выгнув шеи, смотрели на дорогу. Вертолет пролетал над городком под названием Селмон. Пилот выдавал информацию, словно гид. Справа — величественная гора Макгуайер высотой 10 тысяч футов. Еще дальше — сдвоенная вершина Твин Пикс — 10,5 тысяч футов. Левее — пик Бора, самый высокий, высотой 12,5 тысяч футов. Вертолет опустился на высоту тысячи футов. Окруженный горами, он полетел вдоль шоссе, опустив нос, словно идущие по следу гончая. Время вело неумолимый отсчет. Двадцать минут. Тридцать. Движение по шоссе было очень редким. Оно связывало Миссулу на севере с городом Твин Фоллс, штат Айдахо, находящимся в трехстах милях южнее. Оба городка даже с большой натяжкой нельзя было назвать многолюдными мегаполисами. К тому же, сегодня был праздник, все путники уже добрались туда, куда направлялись. Лишь изредка попадались одинокие легковые машины и грузовики, водители которых решили заработать сверхурочные. Но ни одного белого Эконолайна. За всю дорогу встретились только две белые машины, но это были пикапы. И один фургон, но темно-зеленый. И все, больше ничего. Ни одного белого фургона. Временами шоссе оказывалось пустым до самого горизонта. Время вело неумолимый отсчет, словно бомба с часовым механизмом, «Сорок минут. Пятьдесят». «Я собираюсь связаться с Миннеаполисом», наконец объявил Уэбстер. «Мы ошиблись». Маград, еще не потерявший надежды, покачал головой. «Подождите. Это будет шагом отчаяния, которое вызовет массовую панику. Вы можете себе представить, как поведут себя толпы людей? Начнется давка. Неизбежно будут жертвы». Уэбстер снова прильнул к иллюминатору. Не отрывал взгляда от дороги в течение целой минуты. 54 минуты в 50-минутных рамках. Время продолжало отсчет. 58 минут. Час. Шоссе оставалось пустынным. «Время еще есть», — сказал Гарбер. «Неважно, Сан-Франциско или Миннеаполис, Стиви ехать еще долго». Он посмотрел на Ричера. В его взгляде были смешаны сомнения и вера приблизительно в равных долях. Время шло. Час пять минут. Дорога оставалась пустынной до самого горизонта. «Этот Стиви может находиться где угодно», — снова заговорил Уэбстер. «Раз мы ошиблись насчет Сан-Франциско, возможно, мы ошиблись и насчет Миннеаполиса. Он может быть уже в Сетле или в другом месте». «Только не в Сиэтле», — возразил Ричард. Он напряженно смотрел вперед, не отрывая взгляда от дороги. Его душили страх и паника. Он то и дело сверялся с часами. «Час десять минут. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Час с четвертью». Ричард переводил взгляд с часов на пустынную ленту шоссе внизу. Наконец, он молча откинулся назад, охваченный ледяным ужасом. Он не сдавался, пока мог, но теперь была достигнута та точка, за которой арифметика становилась абсурдной. Для того, чтобы отъехать так далеко на юг, Стиви должен был гнать фургон со скоростью 100 миль в час – или даже 120, или 150». Окинув взглядом остальных, Ричер произнес не своим голосом. «Я ошибся. Стиви направляется в Миннеаполис». Рев двигателей отступил на второй план, и во второй раз за этот день Ричер услышал жуткий раскат взрыва. Он широко раскрыл глаза, чтобы ничего не видеть, но все равно увидел это. «Только теперь не морских пехотинцев», незакаленных солдат, прибывших в эту жару делать свое дело, а невинных женщин и детей, собравшихся в городском парке, чтобы смотреть фейерверк, разорванных в клочья, испепеленных неукротимой энергией взрыва, как это произошло 13 лет назад с боевыми товарищами Ричера. Осколки костей, вырванные из детских тел, со свистом, летящий в раскаленном воздухе и попадающий в других детей за сотни ярдов от места взрыва, поражающий их смертоносной шрапнелью, после чего оставшимся в живых счастливчикам придется целый год мучиться в больницах. Все молча смотрели на него. Только сейчас до Ричера дошло, что у него по щекам катятся слезы и падают на воротник рубашки. «Извините». Все тактично отвернулись. «Мне нужно сделать несколько звонков», объявил Вебстер. «Но объясните же, наконец, почему Миннеаполис? Почему вначале вы были уверены, что это будет Сан-Франциско?» «Отделение Федерального резервного банка», тихо промолвил Ричард. «Их всего 12. Ближайшие два к Монтане находятся в Сан-Франциско и Миннеаполисе». Боркин люто ненавидел Федеральный банк, считал его главным орудием в руках Всемирного правительства. Он полагал, что что это часть огромного заговора с целью ликвидировать средний класс. У него на этот счет была особая теория. Боркин хвалился, что первым додумался до этого. Он был уверен, что Федеральная резервная система приказала банку, с которым имел дело его отец, заставить его взять кредит, чтобы впоследствии его разорить. «Значит, Боркин хочет нанести удар по Федеральной резервной системе?» – спросил Джонсон. Ричард кивнул. «Сдвоенный удар». Война против всемирного правительства, неожиданный удар по старой системе наподобие Перл-Харбора и параллельно построение новой системы, привлекающей потоки новообращенных, одним выстрелом двух зайцев. Ричару молк, не имея сил продолжать, ни физических, ни душевных. Гарбер молча смотрел на своего бывшего подчиненного, и у него на лице отражалось искреннее сочувствие. Рев двигателей, был настолько громким, что казался абсолютной тишиной. «Провозглашение независимости явилось лишь одной половиной удара», подхватил Маград, «отвлекающим маневром. Мы должны были сосредоточить все внимание здесь, сходить с ума, беспокоясь о судьбе Холли, беспокоясь об угрозе совершения массового самоубийства, в то время как Боркин собирался у нас за спиной нанести удар по Федеральной резервной системе. Я подумал о Сан-Франциско, вспомнив Кэндалл. Решил, что Боркин выберет в качестве цели то отделение, которое находится ближе всего к ферме его отца. «Дьявольский план», — заметил Уэбстер. «Праздничные выходные, половина сотрудников правоохранительных органов отдыхает, предстоит принимать важные стратегические решения, а всеобщее внимание приковано к другому месту. Затем весь мир думает только о чудовищном взрыве, а тем временем Боркин стал бить свою территорию». «Где находится отделение Федеральной резервной системы в Миннеаполисе?» с тревогой спросил Джонсон. Уэбстер неуверенно пожал плечами. «Понятия не имею. Я никогда не бывал в Миннеаполисе. Полагаю, это должно быть большое административное здание. Вероятно, в живописном месте в центре парка, может быть, на берегу реки. Через Миннеаполис ведь протекает река?» «Да», — подтвердила Холли, — «это Миссисипи». «Нет», — вдруг сказал Ричард. «Да, черт побери», — уверенно произнесла Холли. «Это всем известно». «Нет», — повторил Ричард, — «это не Миннеаполис, а Сан-Франциско». «Миссисипи даже близко не протекает рядом с Сан-Франциско», — возразила Холли. Тут она увидела, как по лицу Ричера расплывается широкая улыбка, в его уставших глазах зажегся торжествующий огонь. «В чем дело?» — спросила она. «Мы были правы относительно Сан-Франциско». «В таком случае...» «Мы уже должны были обогнать Стиви», — недовольно буркнул Вебстер. «Давным-давно». Ричард схватил микрофон и закричал, обращаясь к пилоту. «Разворачивайтесь, быстро!» Улыбнувшись, он закрыл глаза. «А мы обогнали Стиви. Давным-давно. Пролетели прямо у него над головой, черт побери. Ублюдки перекрасили фургон в зеленый цвет». Найт Хок накренился и заложил крутой вираж. Пассажиры бросились от одного иллюминатора к противоположному, глядя на разворачивающийся внизу пейзаж. В гараже стояли пустые банки из-под краски. Я налетел на них в темноте, скорее всего, зеленая защитная. Фургон красили сегодня утром. Думаю, краска еще не высохла. Впереди появился Кенворд, над которым вертолет пролетел несколько минут назад. Городок остался в тысячи футов внизу. Дальше потянулась пустынная бетонная лента. Белый пикап, снова пустынное шоссе, наконец, зеленый фургон, спешащий на юг. «Вниз, вниз!» — крикнул в микрофон Ричард. «Это он?» — спросил Маград. Расстояние между фургоном и обогнавшим его пикапом увеличивалось. Фургон отставал. За ним не было ничего до самого горизонта. Найтхок терял высоту, падал на фургон, словно орел на кролика. «Это он?» — снова спросил Маград. «Он!» — ответил Ричард. «Точно он!» — радостно воскликнула Холли. Магград присмотрелся. Крыша была замазана темно-зеленой краской, но под ней виднелась россыпь мелких отверстий, как будто кто-то выстрелил в крышу за рядом дроби. «Мы таращились на эти дыры целых два дня», — продолжила Холли. «Я запомнила их на всю оставшуюся жизнь». «Их сто тринадцать», — добавил Ричард. «Простое число. Я сосчитал». Рассмеявшись, Холли повернулась к нему. Радостно хлопнуло по плечу. «Это наш фургон, нет никаких сомнений». «Можно посмотреть на водителя?» спросил Маград. Пилот опустил нос вертолета и чуть сместился в сторону, открывая обзор. «Это Стиви торжествующе!» воскликнула Холли. «Точно, Стиви! Мы его нашли!» «У этой штуковины есть какое-нибудь вооружение?» спросил Уэбстер. «Два крупнокалиберных пулемет, ответил пилот, «но я не смогу ими воспользоваться, не имею права». Армия не должна принимать участие в операциях правоохранительных органов. «Вы можете вести вертолет ровно по прямой?» – спросил Ричард. «Со скоростью 50 миль в час. Или 60. Не задавая лишних вопросов». Пилот рассмеялся. Его смех прозвучал в наушниках искаженным писком. «Я могу вести свою ласточку, как вы пожелаете. Разумеется, с разрешения генерала Джонсона». Джонсон осторожно кивнул. Ричард – нагнулся и поднял с пола барет. отстегнул ремень и встал на колено. Знаком попросил Холли поменяться с ним местами. Молодая женщина переползла к Маграту, и Ричард устроился на ее месте. Найтхог сбавил скорость и сбросил высоту. Максимально отпустив ремень кресла Холли, Ричард застегнул петлю на талии, протянул руку к люку, нажал на ручку и люк скользнул в сторону по направляющим. В кабину с воем ворвался поток воздуха. Вертолет развернулся боком, словно машина, которую занесло на заснеженной дороге. Зеленый фургон ехал внизу и сзади на расстоянии около двухсот футов. Пилот уравнял скорость вертолета со скоростью фургона и развернул винтокрылую машину так, чтобы Ричард смотрел прямо на шоссе. «Ну как?» Ричард толкнул кнопку микрофона. «Отлично, что у нас впереди!» «Одна машина движется в сторону севера», — ответил второй пилот. «За ней нет ничего на протяжении десяти миль». «Что сзади?» — спросил Ричард, провожая взглядом проезжающую на север машину. Превозмогая врывающийся в открытый люк ветер, Маград высунул голову, обернулся и кивнул. «Сзади чисто!» Ричард поднес Барретт к плечу, дослал патрон в патронник, Стрелять из одного движущегося транспортного средства по-другому – задача не из легких, однако цель в 20 футов длиной и 7 футов шириной находилась на расстоянии меньше 70 ярдов, поэтому Ричард особенно не беспокоился. Он навел перекрестие прицела на точку в двух третях длины от начала крыши, рассудив, что поступательное движение фургона и обратное перемещение воздуха обеспечат то, что пуля попадет прямо в середину кузова. У него мелькнула мысль, остался ли там двуспальный матрас. «Подождите!» – воскликнул Вебстер, «А что, если вы ошибаетесь? Что, если фургон пуст? Ведь это одни только догадки, одни лишь предположения. Нам нужны доказательства. Ричард, необходимо вызвать подкрепление!» Ричард даже не обернулся, не оторвал глаз от окуляра прицела. «Ерунда! Сейчас у вас будут все доказательства, какие только понадобятся!» Вебстер схватил его за руку. «Вы не имеете права. А вдруг вы убьете ни в чем не повинного человека?» «Ерунда», — повторил Ричард. «Если он ни в чем не повинен, я его не убью». Стряхнув с себя руку Уэбстера, он повернулся к нему лицом. «Сами хорошенько подумайте. Спокойно, логически. Доказательства появятся после моего выстрела. Если фургон начинен динамитом, мы сразу узнаем об этом. Если же в кузове один только воздух, с водителем ничего не случится». Все сведется к тому, что в крыше кузова появится еще одна дырка, 114-я. Ричард повернулся к открытому люку, снова поднял винтовку, навел ее на цель, по привычке выдохнул, дождался промежутка между двумя сердцебиениями и нажал на спусковой крючок. Потребовалась одна тысячная доля секунды на то, чтобы звук выстрела достиг уха Ричера и в 70 раз дольше, чтобы тяжелая пуля долетела до фургона. В течение секунды ничего не происходило, затем фургон просто перестал существовать. Мгновенно превратился в ослепительный огненный шар, прокатившийся по шоссе раскаленным белым клубком перекати-поле. В небо стремительно поднялась концентрическая ударная волна. Содрогнувшись, вертолет метнулся в сторону и взмыл вверх на 500 футов. Пилоту с трудом удалось удержать управление. Стабилизировав полет, он развернул машину и опустил нос – Внизу не было ничего, кроме бурлящего облака дыма каплевидной формы, имеющего в длину 300 ярдов. Ни обломков, ни металлических деталей, ни горящих колес, ни обугленного остова. Ничего, кроме невидимых микроскопических частиц пара, уносящихся в атмосферу со сверхзвуковой скоростью. Пилот долго кружил над шоссе, после чего отвел вертолет к востоку. Осторожно посадил машину среди редкого кустарника в сотни ярдов от обочины. Выключил двигатели. Посидев немного в оглушительной тишине, Ричард расстегнул ремень. Положил барет на пол и спрыгнул в открытый люк. Медленно пошел к полосе асфальта. Тонна динамита. Целая тонна. Взрыв страшной силы. Не осталось абсолютно ничего. Ричард предположил, что в радиусе полумили трава полегла, но этим все и ограничилось — Страшная энергия взрыва разошлась в стороны, не встретив ничего на своем пути. Ничего мягкого, ничего хрупкого. Ударная волна распространилась, теряя силу и скорость, и умерла на удалении нескольких миль, превратившись к тому времени в легкое дуновение. Она так ничего и не разрушила. Абсолютно ничего. Закрыв глаза, Ричард постоял в тишине. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Ричард сразу понял, что это Холли, перемежающаяся поступь здоровой и больной ног. Он открыл глаза и повернулся в сторону дороги. Подойдя к нему, Холли остановилась, положила голову ему на грудь и обхватила его руками. Крепко прижала к себе. Ричард ласково заправил ей волосы за ухо, как делала она сама. «Все кончено», — сказала Холли. «Если возникла проблема, ее надо решить. Таково мое правило». Холли ответила не сразу. Жаль, что не всегда бывает так просто. То, что она произнесла эти слова после долгой паузы, превратило их в длинную речь, в аргументированное рассуждение. Ричард сделал вид, будто не понимает, о какой проблеме говорит Холли. «Ты имеешь в виду своего отца?» — спросил он. «Знаешь, ты вышла из его тени». Прижимаясь лицом к его груди, она пробормотала. «Не знаю». «Поверь мне». То, что ты сделал ради меня на плацу, было самым смелым, самым хладнокровным, самым продуманным поступком из всех, какие мне довелось повидать на своем веку. Сам я никогда не совершал ничего подобного, как и твой старик. Он без колебаний отдал бы свои передние зубы за то, чтобы иметь такое мужество, как и я. Ты вышла из тени, Холли, поверь мне. Мне так казалось некоторое время, честное слово, но затем я снова увидела отца, И все стало на свои места. Я снова назвала его папой. Но ведь он твой папа, заметил Ричард. Знаю, и в этом вся проблема. Он долго молчал. В таком случае смени фамилию. Это может сработать. Она задержала дыхание. Это предложение? Совет. Ты полагаешь, Холли Ричард звучало бы хорошо? Настал его очеред задержать дыхание и, наконец, назвать главную проблему. Замечательно, но, полагаю, Холли, Маграт будет звучать лучше. Она ничего не ответила. «Это ведь он счастливчик, правда?» — спросил Ричард. Холли кивнула. Едва ощутимое движение головы, прижатые к широкой груди Ричара. «Так скажи ему». «Не могу, боюсь». «А ты не бойся. Возможно, Маграт захочет сказать тебе что-нибудь похожее». Холли подняла лицо, Ричард всмотрелся ей в глаза. «Ты так думаешь?» — спросила она. «Ты и боишься, он боится. Но кто-то же должен что-нибудь сказать. А я за вас этого делать не стану». Холли стиснула его в объятиях, поднялась на цыпочки и поцеловала. В губы. Долгим чувственным поцелуем. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты все понял». Ричард пожал плечами. Это не был конец света, но что-то очень похожее. «Идем?» — спросила Холли. Он покачал головой. «Нет». Она оставила его на обочине Федерального шоссе 93 на границе Айдахо. Ричард проводил ее взглядом до вертолета. Холли поднялась по короткому трапу в кабину, задержалась и обернулась. Посмотрела на него, затем нырнула внутрь. Люк закрылся, завращался несущий винт, набирая обороты. Ричард понял, что больше никогда не увидит Холли. Вертолет поднялся вверх, обдав его потоком пыли, срывая одежду. Ричард помахал ему вслед и провожал взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Затем, глубоко вздохнув, вышел на пустынное шоссе и посмотрел влево и вправо. Пятница, 4 июля, день независимости. В субботу, 5 июля и в воскресенье, 6 июля, Округ Йорк был полностью отцеплен. Армейские подразделения напряженно трудились круглые сутки. Зенитчики забрали батарею стингеров, увезли ее на юг на четырех чинуках. Интенданты собрали все боеприпасы, какие только смогли найти. Их хватило бы на маленькую войну. Военные санитары занимались уборкой трупов. Они нашли тела 20 бойцов зенитной батареи в пещере, нашли скелеты, через которые ползал Ричард. В другой пещере нашли пять изуродованных трупов, судя по одежде строительных рабочих. Санитары забрали труп Фаулера из дома командира и труп Боркина с дороги перед зданием суда. Принесли труп Милошевича из входа в шахту и труп Брогана с небольшой поляны к западу от бастиона. Отыскали простую могилу Джексона в лесу и извлекли его тело. Сложили тела 18 мужчин и одной женщины, бойцов незаконного вооруженного формирования, на стрельбище и увезли их вертолетами. Один из военных следователей генерала Гарбера забрал жесткий диск из компьютера бухгалтерии Боркина и переправил его в Чикаго. Военные саперы заминировали входы в шахту, инженерная часть прибыла на бастион, отключила водоснабжение и перерезала линии электропитания. Подожгла бараки. В воскресенье поздно вечером, когда над пожарищем еще вился дымок, последние солдаты загрузились в вертолеты и отбыли на юг. В понедельник рано утром Гарленд Уэбстер снова сидел в белой комнате ожиданий в белом доме. Рут Розен с улыбкой справилась у него, как он провел выходные. Улыбнувшись, в свою очередь, Уэбстер ничего не ответил. Час спустя, когда утреннее солнце поднялось над Чикаго, Трое агентов ФБР арестовали подругу Брогана. Побеседовав с ней по душам, в течение 30 минут они посоветовали ей убраться из города, оставив все, что подарил ее дружок. Те же самые агенты забрали новенький форт-эксплорер Милошевича со стоянки перед зданием бюро и отогнали его на 5 миль к югу. Оставили на тихой улице, незапертым с ключами в замке зажигания. В тот момент, когда машину угоняли, Холли Джонсон входила в хирургическую клинику. Час спустя она уже была на работе в своем кабинете. После обеда деньги, похищенные во время нападения на инкассаторскую машину, покинули Каймановы острова и направились тем путем, который проложила для них Холли. В шесть часов вечера в понедельник Холли вернулась домой и собрала вещи. Побросав сумки и чемоданы в машину, она поехала на север перебралась в дом маграта в Ивенстоне. Во вторник утром в интернете на страничке незаконных вооруженных формирований Соединенных Штатов появились три отдельных сообщения. Оставшиеся в живых члены вооруженной милиции Монтаны, перебравшиеся на юг и на запад в другие поселения, сообщили о последней операции всемирного правительства. Иностранные войска уничтожили отряд героев. Возглавлял международный батальон французский наемник. Победу иностранцам удалось одержать только потому, что они использовали секретные технологии СОИ, в том числе спутники, лазеры и микросхемы. Журналисты, наткнувшиеся на эти заметки, сразу же связались с центром имени Гувера. Поздно вечером, во вторник, пресс-атташе ФБР в специально подготовленном заявлении сообщил о том, что бюро не располагает никакой информации на этот счет. Рано утром в среду, проехав на пяти попутных машинах и на четырех автобусах через семь штатов, Ричард, наконец, попал в Висконсин. Туда, где он намеревался оказаться ровно неделю назад. Ему там понравилось. Он пришел к выводу, что Висконсин в июле очень неплохое местечко. И задержался там до пятницы.